Глава 45. Выставочный парк Вало. Удар палицей вполне мог убить Джидая. Нет, это она могла убить Джидая уже во второй раз за пару дней. Та и это знала и сожалела о содеянном, как сожалела и о том, что чуть не проткнула его накануне вечером. Но никто не имел права забирать у нее меч. Никто. К аресту она отнеслась спокойно. Такое случалось частенько, но оружие было одной из немногих ниточек, которые связывали ее с прошлой жизнью. Той, что была до чудовища гангстеров, еще когда она была хорошей девочкой. «Тай! Тай! Ты что вообще творишь?» Это была Монтесса, которая, спотыкаясь, вышла из дыма. В нескольких шагах сзади шла Клэрин. «Надо уходить!» Сперва я заберу своём, сказала Тай, не сводя глаз с Джедая, который оглушённый ударом, силился подняться на ноги. Его щека уже распухла, возможно, там даже что-то треснуло, но Джедаи умели терпеть боль. Тай это знала по собственному опыту. Зря ты это сделала, прошамкал Джедай. Ты только ухудшаешь своё положение. Куда там ещё ухудшать, если она и так уже в бегах? Побег из-под стражи, пускай и в разгар нападения нигилов, был ещё одним чёрным пятном в её послужном списке. И неважно, что в этом деле ей помогал подаван. Просто верни меч, и я уйду, сказала Тай, протянув руку. Ты меня больше никогда не увидишь. А если я не хочу? Тай снова приняла боевую стойку. Джидай поднялся на ноги, слегка пошатываясь. Не думаю, что у тебя есть особый выбор. Неужели? Палица вырвалась из ее хватки и легла в его ладонь. Тай ругнулась и стиснула кулаки. Если бы только удалось вызволить из тюрьмы весь ее арсенал. Она понимала, что даже в таком состоянии джедай ее уделает, и наглый ублюдок тоже это понимал. Впрочем, от драки она никогда не уклонялась. — Йорик! — прошептала сзади Монтесса. — Идите! — окликнула она через плечо, не сводя глаз с джедая, который завладел палицей. Его взгляд был на удивление ясным, как для человека, которому только что чуть не вышибли мозги. Я вас найду. Не утруждайся, последовал ответ, и Монтессо потащила Клерин обратно в туман. Вот и хорошо. Минус две особы, о которых нужно беспокоиться. После всего этого позора Тай уже и не ждала, что ей заплатят. Значит, решение принято. Больше наниматься в телохранители мы не будем. Отныне займёмся только тем, что умеем лучше всего убивать чудовищ, но для этого нужен световой меч. "Ну", сказала Тайка,сясь на палицу. "Что, ну? Драться будем?" Голос звучал уверенно. И хорошо, потому что без оружия в руке ни малейшей уверенности она не испытывала. Любой жедай мог её обездвижить, а чурнуть назад силы или попробовать запудрить мозги, но Тай и собственными глазами видела, что этот тип сделал с небесным монстром. Тай уже очень давно не появлялась в Джидайском храме, но она помнила достаточно из того, чему её учили, чтобы знать разницу между светом и тьмой. То, что он сотворил, было определённо тёмным. Тай прыгнула вперёд, метя ногой в грудь, которую прошлым вечером пыталась проткнуть мечом. Джидай сделал финт, увернувшись от ноги и от последовавшего удара кулаком. Не надо, предостерёг он. Я должна. Хорошо. Джедай выставил палец у перед собой и отшвырнул её. Тай вытаращилась, не зная, как реагировать, тем более что он сунул руку под одеяние и достал её меч. На. Тай заморгала. Чего? Джедай шагнул вперёд, протягивая ей рукоять. Ты хотела меч? Вот тебе меч. Вот так просто? Вот так просто, хотя я попрошу кое-что взамен. «Ха! Как это типично! Мир катится в тартары, а этот клоун пытается заключить сделку!» «Чего тебе, может быть, от меня надо?» Он раскрыл ладонь, и меч поплыл в ее сторону. «Помощь! Кем бы ты ни была, ты прошла подготовку джедаям. Это очевидно. Я не знаю, что заставило тебя отвернуться от Ордена, но зато знаю, как помириться». Тай фыркнула. Меч по-прежнему висел между ними. Наверняка это какая-то уловка. Ты не знаешь, что заставило отвернуться меня? и это говорит парень, только что совершивший такое. Она ткнула пальцем туда, где недавно парил небесный остров. А дальше что, а? Дальше я должен загладить свою вину. Джидай подтолкнул меч ближе, словно приглашая взять его. Послушай, именно из-за этого небесного острова я не могу сейчас оставаться один. Мне нужен кто-то, кто не давал бы мне сбиться с пути. Тай рассмеялась. "Я что ли?" Джидай пожал плечами. Его рука оставалась вытянутой, меч слегка дрожал в воздухе. "Кроме тебя здесь больше никого нет, а гости умирают. Я им нужен, а значит, мне нужна ты. Сила это знает, я это знаю, и думаю, в глубине души ты тоже это знаешь. Ты мне поможешь? Пожалуйста." Тай уставилась на него, внимательно разглядывая лицо и пытаясь понять, не трюк ли это. Говорил он как будто искренне, но ведь когда бывало иначе. В качестве последнего средства она прощупала своими чувствами, как учили давным-давно, и обнаружила массу сомнений и сожалений, а также непреодолимое желание всё исправить. Этот тип не врал. Он мог убить её, не сходя с места, но нуждался в ней. Нуждался до такой степени, что это граничило с умопомрачением. Тай выдернула меч из воздуха и осмотрела, желая убедиться, что он ничего не подключал. Вроде всё нормально. Вот теперь ситуация изменилась. Теперь она была вооружена, а он уязвим, и не только физически. Тай подняла голову и посмотрела в его измученные, затравленные глаза. "Ну", спросил он, протянув в её сторону пустую руку. "Спасибо", сказала Тай, хлопнув по рукояти меча и приняла ещё одно решение. "Но это не мой бой. Прости за всё". Тай Йорик развернулась и побежала в туман, пока не передумала.